Глава тринадцатая Я дождался, когда лужа лавы перестанет кипеть, и, хрустя хитином, вышел в комнату, осущая помещение мигающим светом факела. — Странник, ты как? — Огло быть и хуже. Броня их укусы хорошо держит, да и большая часть из них... Одного с нами уровня была, только крупняк повыше. Если бы их не такая толпа была, вообще бы их в ноль раскатали, тем более с твоим лучом. Что-то уж больно жёсткий у него урон. Он на нежить заточен и на нечисть всякую. По ней урон полуторный идёт, зато против большинства живых бесполезен. Я прошёл вдоль стены и поднёс свой факел к факелу, торчащему на стене комнаты. Тот затрещал, задымил, а затем нехотя занялся, помогая осветить помещение. Все тот же серый камень, местами укрытый покрывалами, не сгоревший пыльный паутины. На стенах еще факелы. Под потолком кованая люстра. Вместо мебели одни обломки, будто здесь мамай прошел. Лут, кто будет собирать? Я махнул рукой, все равно я поставил автоматическое распределение. А если что-то особенное попадется, будем смотреть индивидуально. Я поджег еще один факел и с громким воплем отпрыгнул в сторону. То, что я сначала принял за стену, оказалась плотной паутинной завесой, которую сейчас стремительно раздирали огромные паучьи лапы. Потом обладателю этих лап надоело это занятие, и он одним рывком выбросил себя из дверного проема прямо в центр комнаты, схватив глухо щелкнувшими жвалами воздух. Правильно, странник, прорезыка говорил, что тот прирожденный Рога. Миг назад он был в этом самом месте, беспечно разглядывая висевший на одном гвозде пыльный гобелен. И вот он уже метрах в трех за моей спиной Шустро передислоцируется под защиту танка. А вот я никуда не передислоцируюсь. Застыл столбом, глядя, как покрытая с ног до головы обрывками паутины уродливейшая тварь размером с упитанную овцу скачет по комнате, что твоя блоха. Прыжок, и паук повисает на стене. Стрела рикошетит от его спины и, оставляя огненный рощик, улетает к потолку. Прыжок, и паук висит на люстре, до скрипа, натягивая держащий её канат. Прыжок, и он летит на меня, широко расставив в стороны все восемь лап. Если бы он прыгнул на меня сразу, то, скорее всего, моё прохождение этого данжа и закончилось. Но за время паучьих акробатических номеров у меня было время очнуться и начать действовать. Слава богам, я послушал свою интуицию и прихватил с собой тяжеленную алебарду. Теперь её отполированная до блеска острее, насаженная на двухметровое древко из прочного тёмного дерева, смотрела прямо вверх. Паук не успел увернуться, закованное в хитиную броню тело нанизалось на острие минимум на глубину в две ладони. Зависла так на миг, в шатком равновесии, и повалилась на пол, улекая за собой оружие, засучила ногами, отползая в сторону, гневно шипя и брызгая из открытой пасти, пенящейся слюной. В ту же секунду на его спине оказался Рога, вбивая в голову острие кинжалов, и тот же свалился на пол, с трудом отползая в сторону. Что с ним произошло, я так и не понял. Было такое чувство, что роги в ноги вкололи парализующее вещество, заставляющее отказывать одни части тела за другими. Я скастовал луч и фаербол, чтобы перетащить агро на себя. И это у меня получилось. Паук поднялся на ноги и, спотыкаясь на каждом шагу, бросился ко мне. Я встретил его с трём Альбарды, не давая приблизиться. Однако он этого делать не собирался. Напирая всем телом на Альбарду, Он открыл пасть и плюнул мне прямо в лицо. Весь мир тут же посерел. «Внимание! На вас наложен дебаф слепота сроком на 36 секунд». «Неприятное ощущение, особенно когда в метре от тебя щелкают жвала представителя ужаса для любого арахнофоба». «Слепит, сука!» Только и успел прорать я, когда меня схватили за шкирняк и отшвырнули далеко назад. «Все, что мне оставалось делать, это бессмысленно махать перед собой алебарды». да пытаться следить за происходящим с помощью групповых логов. После первого убийства я его отключил, чтобы не отвлекал постоянным мельканием. Теперь же они навалились целым валом. Поздравляем! Вы убили мертвого паука уровень 16. Странник нанес мертвому пауку урон 64. Резак убил мертвого паука уровень 11. Поздравляем! Вы убили мертвого паука уровень 17. Поздравляем! Получен новый уровень. Игрок броневой. Уровень 15, 22 из 1600. Свободных очков основных характеристик 5. Свободных очков дополнительных характеристик 3. Свободных очков навыков 1. Поздравляем, вы убили мертвого паука. Уровень 12. Я пролистал логи до конца, там где началась схватка с элитником. Внимание, вы нанесли большому мертвому пауку критический урон 356. 1134 из 1500. Внимание. Вы наложили на Большого Мертвого Паука дот, сильное кровотечение, урон 5 единиц в секунду на 5 минут. Резак нанёс Большому Мертвому Пауку критический урон 80, 1054 из 1500. На игрока Резак наложен дебаф, частичная парализация сроком на 20 секунд. Странник нанёс Большому Мертвому Пауку урон 44, 1010 из 1500. Большой Мертвый Паук нанёс Страннику урон 75. Дальнейшие логи явно показывали, что обмен ударами идет совсем не в нашу пользу, даже учитывая то, что Странник половину ударов блокировал щитом, а стрелы Снегиря раз за разом находили уязвимые точки на бронированном теле монстра. «Странник, прячься за меня! На мне щит висит, я его немного подержу!» В ответ донеслась только брань, вопли Снегира, правее, правее, затем грохнуло, раздался мерзкий хруст, раздавленного таракана, и все смолкло. Внимание! Большой мёртвый паук, уровень 34, убит. Получено опыта 890, 912 из 1600. Достижение боец плюс 1, 21 и 100. Поздравляем! Ваш питомец получает новый уровень 10. Чего там произошло? При последнем логе у паука почти восемь сотен хитов оставалось. Они там что, гигантский тапок нашли и просто его прихлопнули? Серая муть спала с глаз, и передо мной открылась странная картина. Странник стоит на коленях, издавая такие звуки, будто хочет проститься со своим завтраком. Вокруг мёртвого паука на подгибающихся ногах шаркает рязак, безуспешно пытаясь прогнать доли, самозабвенно топчущейся на трупе чей А ещё на нём лежит кованная люстра, явно источник недавно услышанного грохота. Забирая свои слова обратно, ко мне подошёл снегирь И похлопал по плечу. «У тебя не Пэт, а настоящий зверь! Без неё мы хрен бы паука под люстру загнали! Как она своим лбом влепилась в бочину этому гаду, любо-дорого было посмотреть! Откинула метра на три! А пока он очухаться пытался, канат перерубил и накрыл его таракана бойкой «Понятно!» — проворчал я, протирая глаза, стараясь окончательно прогнать застилающую их муть. «Надеюсь, здесь больше никаких сюрпризов не осталось!» «Не знаю. Этого звали Большой Мёртвый Паук. А вот где его Большая Мёртвая Паучиха? Или он тут в одиночку всю эту мерзость расплодил?» Снегирь ткнул концом лука во множество ещё необобранных трупиков-пауков. Этот вопрос заставил нас всех замереть, даже блюющего танка. И мы начали отползать к выходу. В итоге мы замерли перед входом, напряжённо вслушиваясь в окружающее пространство. Ни скрипов, ни шорохов. Только Доли, процокав в дальней стене, содрала с нее кусок мха и начала смачно им хрустеть. «Ладно, наконец отмер я. Какой смысл так стоять? Чему быть, того не миновать. Хитпоинты восстановили. Надо идти, да и лут собрать не помешает. Отбирайте этих, а я пойду того гляну. Может, что интересное в громиле найдется». Паук впечатлял. Черное глянцевое тело, покрытое острыми зелеными шипами. сочащимися мутными каплями яда. Видимо, на них резак и напоросы лишившись способности передвигаться. Длинные многосуставчатые лапы сейчас судорожно поджатые под тело, словно циркулярная пила, покрытая острейшими зубцами, угрожающей жвала, и сотня начавших мутнеть глазок, отечно разбросанных по всей голове. Внимание! Вы хотите собрать лут с Большого Мертвого Паука уровень 34? Получено! Серебряная монета, 6 штук. Медная монета – восемь штук. Малый флакон яда пролизации три штуки. Свиток заклинания паутина. Серебряное кольцо малой ловкости. Средний эликсир жизни. Монеты автоматически разделились на пять частей, раскидавшись по счетам членов группы. Мне досталась двойная доля, как открывателю этого данжа и владельцу зверского пэта в лице овечки доли. В ответ прилетела вдвое большая сумма отобиравших мелочь мужиков. Колечко досталось роги а я, естественно, загреб заклинание. Свиток заклинания – паутина. Класс обычный. Заклинание – паучья сеть. Описание. Накладывает паучью сеть на противника, обездвиживая его. Время парализации. 200, деленное на уровень противника. Время стана может быть уменьшено. Соответствующими умениями, навыками, сопротивлениями, защитой, иммунитетом и так далее Заклинание можно развивать. 0 и 100. Радиус действия – 20 метров. Стоимость использования – 5 единиц энергии духа. Кулдаун – 10 секунд. Ограничение – уровень 10. Урона заклинание не наносит. Напротив одиночной мелочи идеально. Противника 20 уровня можно держать в встание, пока мана не кончится. До этого здорового паука можно было бы остановить на 5 секунд, за это время кастануть два луча, лаву и фаербол. «Бро, глянь сюда!» Резак махнул мне рукой, ковыряясь в обломках мебели в дальнем углу комнаты. Раздался звук трения железа по камню, и Рога вытащил из-под груды пыли длиннющий меч высотой чуть ли не с него самого. В ней он оказался по шею и был просто неподъемным. Не только из-за своего гигантского веса и требований к силе, но и уровень для его использования требовался двадцать пятый. Поднять его было еще возможно, но вот использовать в бою не получится. «Здесь еще есть!» Резак вытаскивал оружие одно за другим. В итоге, под обломками оружейной стойки, нашлось еще четыре точно такие же громадины и два одноручных меча. Все на тот же 25-й уровень. Что с ними делать, было непонятно. Даже если распихать их всем по сумкам, они выберут большую часть их свободного объема. В итоге сложили их перед входом. Если не наберем чего получше и будем возвращаться здесь, заберем. На крайняк можно будет унести их в руках. Следующая находка ждала нас в комнате, откуда выскочил последний паук. И эта находка была такой же неоднозначной. «Что это?» «Слепой, что ли? Бассейн. Вон окошко, про которое я рассказывал. Оттуда сюда поступала вода из ручья, а вот сюда сливались излишки, только ручей изменил русло, сюда ничего не тчет». ага смешно! Я вот про эту хрень в бассейне!» «Открой глаза и прочитай. Здесь ясно написано «Яйца мертвого паука». Возможность вывести питомца сорок восемь процентов. Хочешь себе, Пэта, паука, мёртвого? Нет уж, как-нибудь обойдусь. Чего теперь с ними делать? Тут их полбассейна, замучимся нафиг давить. Может, ну их? Пусть размножаются, завтра придём, подкачаемся на них снова. Как бы они в спину нам не ударили. Полы лупляются и приползут не вовремя. Странник ткнул одно из яиц кинжалом. То, лопнув, растекло зелёной отвратно пахнущей жижей. Опыта за них не дают, но пишут, что можно получить алхимический ингр. поучились Надо кому-нибудь? У меня тут пять малых склянок осталось для сбора. А здесь для сбора ведра надо использовать, а не пятиграммовые стекляшки. Пошли отсюда. На обратном пути подумаем. Может, спалим все к чертям. Обломков мебели для этого хватает. На то мы порешили. Выстроились в боевой порядок, в том смысле, что просто все спрятались за широкую спину танка и потопали за ним следом. Он раскрыл тяжелые створки двери, аккуратно раздвинул занавеси из паутины, загораживающей вход, и швырнул в центр следующей комнаты зажженный факел. Скелет, лежащий на полу, поднялся, стряхивая попавший на него факел, поднял здоровенный дуручник и, скрипя засохшими суставами, бросился к нам. Его первый удар был страшен. Используя свою скорость и инерцию тела, он ударил сверху вниз, пытаясь располовинить нас одним ударом. Мы дружно сделали шаг назад, и удар пришёлся по косяку двери. Меч выбил из стены сноб искр и, сломав скелету пару пальцев, выволнился из его руки. Скелет недоумённо устоялся на свои пустые руки. — А вы не очень-то умные, да? — задал риторический вопрос странник, пинком в грудь отправляя его под ноги другой парочки скелетов. спешащих первому на помощь. «Их трое всего! Держим их у дверей!» Я скосовал на одного из них паутину, под ноги второму кинул лужу лавы. Этот оказался посообразительнее, перехватив длиннющий меч второй рукой за лезвие и, использовав его вместо копья, пырнул острием в странника. Тот пропустил его мимо себя, затем навалился на него щитом, приживая меч к косяку и одновременно ударяя противника снизу вверх молотом по отвисшей челюсти, лишая противника последних зубов. Тот не остался в долгу, врезав танку головой в лицо. Не зная, сработала ли защита маски, но отшатнулись от удара оба. Третий тоже не выказал особых следов тупоумия. Перехватил меч, будто весло, и чиркнул его стрием у себя около ног, взрезая потушью их паутину и тут же бросился вперед. Вот же, стан называется. А я так обрадовался, получив его. Свистнула стрела, оставляя за собой огненный рощерк, прошла сквозь ребра нападающего, и скрылась в темноте плохо освещенной комнаты. вот же ж!» — послышался за спиной недовольный голос снегиря, и я только согласно кивнул. Одни разочарования с этими скелетами. «В череп стреляй, глядишь, сработает!» Мои лучи, в отличие от стрел, работали как надо, оставляя на костях скелетов отчетливо видимые обгорелые пятна. Каждый каст сносил по полторы сотни хитов, но уровень у скелетов был как у первого стража, и полторы тысячи хитпоинтов так быстро, как хотелось бы, снимать не получалось. Подоспевший скелет провернул тот же фокус с нашим танком, в свою очередь пинком в щит заставив странника отступить на шаг назад, и ворвался к нам в комнату. Не знаю, зачем он сюда так торопился? Здесь его не ждало ничего хорошего. Первым делом я его застанил прямо в дверном проеме, не давая остальным пробраться вслед за ним. Спрятавшись за стеной рога, всадил кинжал ему в коленку, с хрустом его провернув, и явно что-то там поломав. В-третьих, горящая стрела воткнулась ему ровно в центр лба, заставив его глазницы источать белесый дым. Странник, перехватив молотом меч, не дал ему освободиться, и пока его друзья топтались в лужи лавы позади него, мы просто расстреляли его издалека, превратив в груду дымящихся костей. «Поздравляем, вы убили существо, ветхий скелет. Уровень 27. Получено 526 очков опыта». 548 из 1600. Достижения «Боец-1» — 31 из 100. Со вторым поступили аналогично. Только вот на лучи Яману тратить не стал. Ее оставалось не больше трети, а ждать час до полной перезарядки амулета мне не хотелось. К сожалению, я только сейчас понял, что даже имея полную сумку эликсиров, я ими амулет подзарядить не смогу, а мое собственное количество энергии духа могло вызвать только горькие сожаления. Моё желание — всё и без раздумий вкладывать силу духа с каждым уровнем перманентно уличивая урон от заклинаний на 5%, возможно, придётся пересмотреть, отдавая часть очков на увеличение объёма маны. А пока я наложил только стан, вытащил алебарду и без особых изысков начал окучивать противника единственным известным мне приёмом под названием «кол кадров». Ноги держим пошире и бьём изо всех сил. Хорошо, хоть потолки тут высокие. а двуручник все же короче лебарды Третьего скелета вообще отдали за заскучавшему Роги. Дали зайти в центр комнаты, где я его и застанил, подставляя его незащищенную спину под комбо-удары Роги. Поздравляем! Вы убили существо «Ветхий скелет», уровень 27. Получено 526 очков опыта, 1148 из 1600. Вы убили существо на 5 уровней больше себя, достижение «Боец 1» 33 из 100. Пока Рога ковырялся со скелетом, я поправил настройки так, чтобы логи выдавали лишь минимум необходимой информации об убийстве мовов, о достижении новых уровней и уровней навыков. Внимание! Вы хотите собрать лут с ветхих скелет. Уровень 27. Получено. Серебряная монета. 4 штуки. Медная монета. 8 штук. Костяная мука. 3 штуки. Двуручный меч. Средний эликсир жизненной энергии. 2 штуки. С остальных выпал аналогичный лут. Только в одном был не эликсир жизненной энергии, а эликсир энергии духа. Мечи отправились в общую кучу, а мы, захватив из первой комнаты все факелы, потопали обследовать следующее помещение. Видимо, это была казарма. Вдоль стен стояли койки, рядом с каждой из которых находился сундук. «Вот это я понимаю!» Снегирь довольно потер руки. «Хабар! Лут! Ништяки! Печеньки! Это я люблю! Это по-нашему!» многие сундуки оказались заперты. Я усердно принялся прокачивать вскрытие замков. Остальные просто использовали двуточники вместо ломов, раскурочивая ими ветхую древесину. Поздравляем! Навык вскрытия замков плюс один. Получено. Серебряная монета – одна штука. Медная монета – 12 штук. Средний эликсир жизненной энергии – одна штука. Книга навыка «Двуручный меч». Другие сундуки тоже не оказались пустыми. Немного серебра, куча меди. Десяток эликсиров, книга навыка на одноручный меч, перчатки и пояс. Пояс был очень неплох. Класс редкий. Пояс стража. Броня плюс пять. Сила плюс один. Ловкость плюс один. Пояс можно поместить эликсирой для быстрого доступа. 10 малых, шесть средних или четыре больших. Ограничение. Уровень 10 Пояс временно отдали страннику. Ему на острее атаки быстрый доступ к эликсирам был больше всего необходим. До упора забили его средними эликсирами, восстанавливающими по 120 единиц здоровья. Перчатки с небольшой прибавкой к ловкости отжал снегирь, убеждая нас, что это специальные перчатки лучника. Я себе выбрал эликсир, навсегда увеличивающий силу на одну единичку. Качать ее я не собирался, а махать алебардой все же иногда приходится. В общем, вещи неплохие, но обещанного рая земного для первопроходцев не наблюдается. Может, дальше будет лучше? «Если это дальше вообще будет?» Из комнаты был лишь один выход, и он наполовину был завален камнями. Видимо, это была лестница на второй, ныне разрушенный этаж. Он был полностью перекрыт завалами камня. Оставался только один путь — по винтовой лестнице в подвал.